Глава 7 Андрейка. Утром Саша, открыв глаза, не нашел около себя бабушки Ульяны. Манька тоже исчезла. Сквозь открытую дверь в хату тянула свежим утренним воздухом. В одну минуту Саша натянул курточку и выскочил на лужайку. Посредине ее по вчерашнему горел костер, над ним кипело что-то в ведерке, а бабушка Ульяна с горшочком в руках вертелась возле Маньки, которая была привязана к колышку. «А ну, постой! А ну, постой немножко!» Уговаривала она упрямую козу, но та так ловко поворачивалась, что бабушка всюду натыкалась на ее рогатую голову. Саша быстро подтянул Маньку к себе и крепко взял ее за рога. «Готово, бабушка!» — весело сказал он. Коза сердито попробовала помотать головой, но, убедившись, что вырваться не удастся, притихла. «Вот и ладно! Вот и ладно!» — говорила бабушка Ульяна, подсаживаясь к ней. «Вот и... Бац!» Манькина покорность оказалась хитростью. Опустив голову, она неожиданно брыкнула так ловко, что пустой горшочек, выбитый из бабушкиных рук, покатился по траве. «Я бабушка сейчас!» — раздался детский голос, и Маринка в одной рубашонке выбежала из дверей. «Манька! Манька моя!» — ласково звала она, протягивая руки. И упрямая коза тотчас же подошла, уперлась лбом в белую рубашку и успокоилась вот и доить теперь можно сказала маринка и почесала козу за черным ухом мы ее с мамкой всегда так доили добавила она тихо и обняла рогатую голову близнецы держась за руки стояли около бабушки каждый засунул в рот указательный палец свободной руки и с большим интересом следил как быстро наполняется горшочек в бабушкиных умелых руках в ведерке вдруг так бурно забулькала что вода полилась через край близнецы разом повернули головы И, не выпуская пальцев изо рта, прислушались. — Колтоска! — произнес невнятно Павлик и посмотрел на Наталку. Оба радостно засмеялись. — Сейчас будем есть, сейчас! — отозвалась бабушка Ульяна и, осторожно поставив горшочек на ровное место, нагнулась над ведром и потыкала щепкой толстую картофелину. — Сейчас доспеет! А ну-ка, Гришака, зови деда, пока картошка горячая! Дождавшись, когда все собрались у костра, Бабушка Ульяна высыпала картофелины на полотенце и сказала со вздохом. — Что коня без отдыха гонять? Скоро съездится, то и нашей картошки. По три раза на день. Ненадолго хватит. — Еще сходить надо, — отозвался дед Никита, аккуратно подбирая с ладони рассыпчатую картошку. — Нога у меня вот только... — Сходим, дедушка, — с готовностью откликнулся Саша и положил очищенную картофелину обратно на полотенце как будто сразу собрался бежать. — А если у тебя нога болит, я даже... я даже один могу сходить, — выпалил он, для самого себя так неожиданно, что и сам растерялся. Но дед Никита сердито тряхнул головой и подальше закинул на плечо бороду. — Вместе пойдем, — сказал он, тяжело поднимаясь с земли. — Хоть и метки на дорогу положены, а ты не очень-то хвастай. Не любит она этого. Топи-то. Маринка собрала картофельную шелуху в пустой горшок, и близнецы, внимательно следившие за ней, разом протянули руки и взялись за края горшка. «Сами!» — начал Павлик. «Дадим!» — договорила Наталка. И, переваливаясь и дергая горшок в разные стороны, они направились к колышку, у которого Манька сердито трясла головой, стараясь сбросить с рогов крепко привязанную веревку. «Долго не ходите!» — сказала бабушка Ульяна, обращаясь к деду Никите и Саше. Губы ее задрожали, она на минуту замолчала. — Да по сторонам получше смотрите, не то пропадете. И дети мои тут пропадут, не сберегу я их одна-то. Саша подошел и крепко обнял ее. — Хорошая ты какая, бабушка, — проговорил он, — как мама. Она тоже все о других думает. — А про кого же мне думать-то? — искренне удивилась бабушка Ульяна. — Вот вам мешки, веревку Манькину тоже возьмите. — «За ней днем и так ребята доглядят, а вам сгодится». Спускаясь с холма на зеленый зыбкий мох, Саша вел себя увереннее. Многочисленные отметки на тощих сосенках смотрели точно дружеские глаза, предупреждая об опасности, и, глядя на них, Саша уже не чувствовал себя таким беспомощным, как в первый раз. Он готов был верить, что страшная Андрюшкина топь почти подружилась с ним». И с трудом сдерживал шаг, так как видел, что дед Никита едва за ним поспевает. «По "Хоженому иди", предупреждал старик, тяжело налегая на палку. "Хоженое оно теперь нам друг, нас метками привичает, а не хоженое злыми окнами стережет. Саша удивился, мысли старика совпадали с его собственными. Зарубки, сделанные им внизу, у самой земли, отмечали километр за километром. Когда тропинка вывела их к берегу Малинки реки, дед Никита Тронул Сашу за плечо. «Хорошенько смотри, Сашок!» — тихо проговорил он. «Хорошенько смотри! А то как бы на немцев не наскочить!» Саша, не отвечая, схватил деда за руку, и оба они поспешно пригнулись за кустом. Тяжелые шаги и треск веток послышались так близко, что у них захватило дыхание. Жалобно раздалось за кустами. м, -м, -м, -м, -м, -м, -м, -м, -м рыжая корова с глубоким, как у быка, под грудком и белой звездочкой на лбу высунулась из кустов и стояла, недоверчиво косясь блестящими карими глазами. Напуганная всем происшедшим, она дичилась, боялась подойти ближе. — Ой, дедушка, смотри! И Саша в волнении так взмахнул руками, что корова испуганно попятилась назад в кусты. — Смотри, мы ее домой уведем, на остров, хорошо? — Ну, лешая не корова, — проворчал дед и облегченно вздохнул. Далось ей из кустов лезть. Я так и думал, немцы. Это Даренкина, рыжуха. Пускай Даренкиных ребят и продовольствуют. Опять послышалось коровье мычание, но еще более низкое, и рядом с рыжей появилась огромная черная голова с широкими крутыми рогами. «Мишка!» — взволнованно воскликнул дед Никита. «Совхозный бык! Нам на время даден! Жалко, порежут его волки! Но до людей больше пропало!» и, махнув рукой, старик отвернулся. Держа веревку за спиной, Саша подходил к рыжухе. Она попятилась и тихо замычала, словно жалуясь и прося помощи. Саша спокойно заговорил с ней и, протянув руку, осторожно погладил шелковистую кожу на шее. Рыжуха вздрогнула, но веревочная петля уже скользнула на рога, а другой конец веревки Саша прочно привязал к дереву. «Бык-то нам на мясо сгодился бы», — сказал дед Никита. Он от рыжухи не отстанет. Пойдем пока в огород, а там подумаем. Речная вода приятно охлаждала ноги. Деревня, вернее, место, на котором была деревня, казалось совершенно пустынным. Даренкин огород начинался от самой реки, и копать можно было почти у самого берега. «Дедушка, смотри!» Саша, нагнувшись, сразу вырвал два куста и тряхнул ими в воздухе. На корнях гроздями висели крупные картофелины. «Богатство-то какое!» — сокрушался дед Никита. «Копать-то враз накопаем, а вот как таскать станем?» Но саша пришла мысль, от которой он даже подпрыгнул. «А мы один мешок на рыжуху, а другой на мишку!» — воскликнул он. «Полные мешки наберем, они донесут. Он смирный, Мишка. Не бодается?» Дед Никита одобрительно кивнул головой. «Ладно, ты придумал. Молодец. Мишка, он даром что бык, но смирнее теленка». Вот если утонут только, да еще с картошкой. — По меткам пойдем, дедушка, — уверенно сказал Саша. — Я теперь... Однако он вовремя вспомнил, что топь не любит хвастовства. По меткам пойдем, — повторил он. — Давай сыпать полнее. — Довольно, — остановил дед Никита. — А то его в перекидку и не положишь. А ну-ка, пособи поднять. — Я... я не думал, что картошка такая тяжелая, — проговорил через некоторое время Саша. Он стоял, еле переводя дух, около мешка, который только что перенес через реку. «Она такая тяжелая, как камни! Правда, дедушка?» «Есть легче, чем несть!» — отозвался дед и, поставив мешок на землю, руками вытер мокрый лоб. Рыжуха помотала головой, но быстро примирилась с тяжелым мешком, который дед Никита ловко приладил ей на спину. Мишка сердито засопел и погрозил рогами, но, увидев, что Рыжуха спокойно тронулась с ношей по тропинке, согласился следовать за ней даже без веревки. Дед Никита шел, опустив голову. Саша не решался с ним заговорить первым. И они молчали, пока перед ними не встали первые зловещие сосны Андрюшкиной топи. «Веревку Рыжухину на руку не мотай», — коротко напомнил дед Никита и остановился перевести дух. Не ровен час, тебя за собой потянет. Мишка и Рыжуха инстинктом почувствовали опасность. Раньше они шли спокойно и доверчиво, ступив же на трясину, фыркали и принюхивались. К каждому шагу часто останавливались, пробовали зыбкую почву ногой. А выйдя на твердую землю Андрюшкиного острова, радостно замычали и ускорили шаг. Бабушка Ульяна сидела на пороге домика и чистила грибы, собранные Гришакой и Маринкой. Услышав мычание рыжухи, она подняла голову и, всплеснув руками, вскочила. Грибы высыпались на землю, но Гришака и Маринка на это не обиделись. Они уже бежали в перегонки, навстречу неожиданным гостям. «Рыжуха! Рыжуня!» — крикнула бабушка Ульяна и не то засмеялась, не то заплакала. А рыжая корова вырвала веревку из Сашиных рук и с жалобным мычанием побежала ей навстречу. Мешок с картошкой сполз у нее под живот, хлопал по ногам. — Да бедная ж ты моя! — наклонилась бабушка Ульяна, ощупывая твердое, как камень вымер. — Сейчас я тебя подаю. — Вот ведь только беда, все горшки под молоко пойдут. Через минуту струйки молока зазвенели о стенке чугунка, взбивая белую пену. Ребята окружили корову, глотая слюнки, а огромная рыжуха стояла как вкопанная и громко вздыхала от облегчения. — Кому молоко, Сашок, а нам забота в сарай ставить сказал дед Никита, опускаясь на землю неподалеку от бабушки. «Построим, дедушка!» — отозвался Саша. Ему и правда начинало казаться, что для них с дедом нет ничего невозможного. И, забывая об усталости, он вскочил, готовый приняться за дело. Ему так было легче. Забота о новом гнезде на их удивительном острове отгоняла грустные мысли о малинке, о маме. «Что ж, можно!» — согласился дед. «Только не сейчас!» Мои ноги не хотят так скоро бегать, а ты у меня один помощник остался. Эх, Андрейка ты мой, Андрейка, неприкрытый лежишь. Дед Никита махнул рукой и отвернулся. Отойдя от него, Саша задумался. Большое горе у деда. Андрейка, единственный его правнук, лежит там на полянке. И Мотя, и маленький Ивашка. Саша взглянул вверх на солнце, что-то быстро рассчитывая, тряхнул головой и быстро направился к дому. Дед Никита не пошевелился, и головы не повернуло ему вслед. Бабушка Ульяна хозяйничала в избе. Маринка и Гришака пасли козу, малыши копались в песке и весело о чем-то спорили. Саша постоял немного в нерешительности, потом вошел в дом и взял стоявшую у стены лопату. — Бабушка, — сказал он, — я хочу немножко по острову походить. Я ненадолго. «Хорошо, хорошо», — рассеянно отозвалась бабушка Ульяна, занятая своим делом. «По болоту только, Сашок, не ходи один. Долго ли до греха?» «Я недолго», — повторил Саша и с лопатой на плече медленно спустился под горку. Оглянулся и, убедившись, что за ним никто не следит, круто повернул на знакомую дорогу к Малинке. Километр за километром вот тропинка, ведущая к берегу Малинки и печным трубам на той стороне. Но Саша не пошел по ней. Он на минуту остановился, вздохнул и почти бегом бросился в сторону, по направлению к старому дубу на поляне. «Не могу, что они там лежат, незакопанные», — прошептал он. И еще раз повторил почти громко. «Страшно. Очень. И все равно не могу». Теперь он не бежал, а шел, осторожно, ко всему прислушиваясь. Полянки не перебегал, обходил стороной, прячась за кустами. Немцы были на той стороне, они могли оказаться и на этой. Перед самой поляной с дубом он остановился и стоял долго, то удерживая дыхание, то тяжело вздыхая. Вдруг он вздрогнул, совсем близко послышался тихий, очень тихий стон. Схватив руками ветки орехового куста, Саша прижал их к груди, словно защищая себя. Затем медленно опустился на четвереньки и пополз, прижимаясь к земле. Стон повторился. Было ясно, он шел с полянки, от дуба. Саша прополз несколько шагов, чуть приподнялся, выглянул из-за старого, обросшего побегами липового пня и тут же рукой зажал себе рот, чтобы не крикнуть. Три фигурки лежали, как упали тогда, и над ними уже велись раи мух. Но одна, в синей рубашке с надорванным рукавом, вдруг пошевелилась. Опять раздался тихий, чуть слышный стон. — расслышал Саша. Забыв об осторожности, он вскочил и, подбежав к лежащему, опустился на колени. — Андрейка! — позвал он, наклонившись, и повторил. — Андрейка! — это я, Саша! — Андрейка пошевелился, с усилием открыл глаза, посмотрел на Сашу, но, видимо, не узнал его. — Пить! — повторил он чужим голосом. «Пить — Пить! Саша привстал и осмотрелся. — Воды здесь нет до самой малинки. — Как быть? Андрейка снова застонал и закрыл глаза. Саша оглянулся на остальных. «Нет, теперь об этом и думать нельзя. Надо спасать Андрейку. И скорее!» Он опять повернулся к мальчику. Волосы его слиплись от засохшей крови. Глаза ввалились. Дыхание было едва заметным. Нагнувшись, Саша осторожно подсунул руки под спину Андрейки и приподнял, почти посадил его. Затем, стоя на коленях, потянул его себе на спину и медленно встал. Андрейка повис на его спине, уронив голову ему на плечо, и застонал громче. Видимо, боль усилилась. Саша, стиснув зубы и стараясь ступать как можно ровнее, пошел по тропинке. Ему казалось, что лес полон немцев, которые слышат Андрейкины стоны, может быть, стерегут вон там за кустами. Но мысль оставить Андрейку и бежать одному ни разу не пришла Саше в голову. Он шел быстро и уверенно, даже колыхающийся мох, почти не пугал его. «Только бы успеть! Только бы успеть!» Тихонько повторял он про себя и вздрагивал от каждого своего неловкого шага, на который отвечал тихий стон за спиной. Тем временем на Андрюшкином острове в поисках Саши все сбились с ног. «Саша! Сашок!» — кричали дед Никита, бабушка Ульяна и Маринка с Гришакой. «Саса!» — пищали близнецы и, держась за руки, Затополе было вниз по горке к болоту, но бабушка Ульяна перехватила их. «Маринка, ты хоть с них глаз не спускай», — сказала она. «Если эти пропадут, я уж вовсе ума решусь». Не иначе как Сашка трясина затянула. Сама она продолжала бегать по острову и звать уже охрипшим голосом. «Сашок! Сашок! А ну отзовись! Сашок!» Наконец, выбившись из сил, старики вернулись к тропинке, ведущей в малинку и молча стали рядом, опустив головы. Гришака подошел сзади к бабушке Ульяне и хотел что-то сказать, как вдруг бросился вперед и, дергая ее за юбку, закричал. «Идет! Идет! Несет кого-то!» Тяжело шагая и пошатываясь, Саша едва ступил на твердую землю, остановился. «Возьмите! Скорее!» — сказал он охрипшим голосом. «Я больше не могу!» Бабушка Ульяна сбежала с холма, и только успела подхватить Андрейку и положить его на траву, как Саша опустился рядом с ним. «Саша!» — окликнула его бабушка. Но мальчик не отозвался. Он дышал мерно и спокойно. Спал. «Не трожь!» — прошептала бабушка Ульяна, отстраняя дрожащие руки Никиты. «Успокоиться надо обоим. А ну, я сейчас достану». На этот раз руки ее не искали карманов в юбке. Она торопливо спустилась с холма к озеру и долго ходила по берегу, наклоняясь и раздвигая руками стебли тростника. Возвратилась бабушка Ульяна, держа в руках пучок какой-то травы. Проворно растерев сочные стебли между двумя камешками и положив их на тряпочку, она обвязала ею голову Андрейки так осторожно, что мальчик не пошевелился. «Маринка, возьми ветку и мух от них отгоняй!» — распорядилась она. «Голова у него должно быть не пробита!» Поверху чиркнуло. Как Саша вечером оказался на охапке мягкого мха в Андрюшкиной хате, рядом с Андрейкой, этого он потом не мог вспомнить. Но на всю жизнь он запомнил дрожащий голос деда Никиты, услышанный им, как сквозь сон. — Сашок, родной, спасибо тебе! — Где я? Андрейка сказал это тихим, ясным голосом и с удивлением посмотрел на бабушку Ульяну. — Что с ней? но бабушка быстро отняла руки от лица, вытерла глаза и улыбнулась. «С радости это я, голубчик мой. Думала, что хоть ты живой будешь, а в уме повредишься. А теперь вижу, скоро боль от тебя отстанет. Повремени малость, ни о чем не спрашивай. Жив ты, слава богу!» Но Андрейка и сам устал, как от долгого разговора. Он улыбнулся, закрыл глаза и через минуту опять уснул, но уже спокойным сном выздоравливающего. Дверь медленно отворилась, и на пороге появились близнецы. Они вошли тихонько на цыпочках. За эту неделю они твердо усвоили, что шуметь в хате, где лежит Андрейка, значит получить хороший шлепок. Но на этот раз каждая морщинка на лице бабушки смеялась, и дети, сразу осмелев, перебежали хату и ухватились за концы бабушкиного передника. «Андрейка заговорил, Андрейка живой будет!» — быстро зашептала она и, взяв детей за плечи, повернула их к двери. «Бегите к деду скорее! Скажите, Андрейка заговорил!» Павлик схватил Наталку за руку и оба, переваливаясь и толкаясь, заспешили к двери. Перекатились на животах через высокий порог и бегом побежали выполнять задание. Дед Никита и Саша были около дома, пристраивали к нему маленький сарайчик для скотины. Работа продвигалась медленно. То тот, то другой, бросив пилу или топор, шел заглянуть в приотворенную дверь на больного. Сейчас дед только взялся было за бревно, собираясь поднять его, как почувствовал, что его те ребята тянут маленькие руки. «Уйдите, озорники!» — крикнул он. «Зашибу!» Но руки не отцеплялись. «Баба! Андлейка! За...» — начал торопливо Павлик и даже не оглянулся на Наталку. Ему захотелось договорить все самому. «Андлейка! За...» — начал он сначала, но трудное слово никак не хотело выговариваться вивил вмешалась Наталка и еще сильнее затеребила деда. «Вот с вами и разберись!» — ворчал дед, осторожно опуская бревно. «Иду, иду!» Ну, бабка нашла, кого посылать. А Саша, бросив свой конец бревна, уже стоял на пороге хаты, взглядом спрашивая бабушку Ульяну. «Заговорил!» — повторила она, и ему радостно улыбнулась. «Жив будет! И в уме не повредился!» Андрейка пошевелился. «Уходите!» — замахала рукой бабушка Ульяна. — Все уходите. Теперь у него разум, как у малого ребенка. Пускай потихоньку подрастает. Это был счастливый вечер. ужин или на дворе, чтобы не утомить Андрейку. Но через каждые несколько минут кто-нибудь из ребят подбегал к дому и заглядывал в оконце. — Глядит, — докладывал он, возвращаясь. Рукой пошевелил. На бок повернулся. — Не мешайте ему, — сердилась бабушка Ульяна ногу человек сломает и то ему покой требуется, а тут чуток головы не лишился. Андрейка встал с постели через неделю после того как пришел в себя. Он сильно вытянулся и похудел. в голубых глазах исчезли веселые искорки. Самое тяжелое было то, что он не спрашивал о матери, а молча пристально смотрел на Сашу и на стариков. Он очень подружился с гришакой, и они подолгу шептались о чем-то, когда Саша выводил ндейку из хаты, и усаживал его на сухом, пригретом солнцем при горке. «Вы о чем же это, ребятки, толкуете?» спросила как-то их бабушка Ульяна и ласково провела руками по светлым головенкам. «Так?» — уклончиво ответил Андрейка, а Гришака молча отвернулся. На следующий день Саша выждал, когда Гришака подошел к Андрейке и тихонько приблизился к ним сзади. Мальчуганы, увлеченные разговором, не заметили этого. «Придет». — убежденно сказал Гришака. — Мать придет к печке и письмо увидит. Андрейка внимательно слушал его, обхватив колени тонкими слабыми руками. — А про меня как узнает? — с сомнением спросил он. — Этакий ты непонятный, — нетерпеливо проговорил Гришака и хлопнул ладошкой по земле. — Печка-то ваша где стоит? Возле нашей, как хаты стояли. Твоя к печке придет, а моя уже там. Письмо в раз найдут. — Понял, и узнают. Я потому и ушел, что письмо там. А то разве ушел бы? Потому она придет, а мы где?» Саша повернулся и тихо отошел. Глаза защипало. К горлу подступил комок. Не сразу смог рассказать бабушке Ульяне. Она выслушала и вздохнула. «Не мешай им, посоветовала. «Они друг другу скорее помогут».